Глава двадцать вторая. Жанна. Последний день восхождения. На улице ещё темно. Я не могу встать, не хочу шевелиться. Голова раскалывается, дышать трудно. Меня накрыло горной болезнью. Все силы я оставила на этой горе. Нормально для неподготовленного человека прошла акклиматизацию. Позавчера мы впервые лазили по скалам, где я исцарапала все руки и колени. Тогда у меня болела душа, поэтому было не до них. Сейчас ощущала боль в каждой царапинке, даже самой незначительной. Хорошо, что камни были сухими и никто не сорвался. Почему-то только сейчас об этом задумалась. Мне бы Иру разбудить и позвать на помощь, а я тут вспоминаю весь проделанный путь. Понимала, что на этом всё закончится. Киля меня не приняла. Эти 2 дня выпали из моего восприятия. Я, наверное, удивлюсь, когда посмотрю дома фотографии. Лежала и вспоминала пейзажи, которые мы видели. от прекраснейших, которые мне доводилось видеть, до устрашающих безжизненных пустынь вулканического грунта, зарастающих узорами странных на вид болезненных растений. К погоде я так и не смогла привыкнуть. Думаю, даже портеры и гиды вряд ли привыкли. Ярко светит солнце, и ты потеешь в тонкой футболке, через минуту оно прячется, и ты спешишь одеться, чтобы не замёрзнуть. Нам повезло, что ни разу не пошёл дождь. И даже снега не было на этой высоте — Хотя впереди ещё сутки пути в вечных льдах и снегах, может и снежный буран быть, только я этого уже не увижу. Вчера мы проходили инструктаж, он был самым серьёзным за всё время восхождения. Гиды не отпускали шуток. Выдвигаться собирались рано утром, желательно до рассвета, а идти всю ночь, чтобы с пика горы увидеть, как восходит солнце над Африкой. Обидно, столько сил потратила, столько эмоций и чувств вложила в эту поездку. а организм сдался. Возможно, он бы сдался раньше, не оказывая такую поддержку Рамул. Он окружал вниманием и заботой. Вовремя давал лекарства, отслеживал моё состояние, заставлял дышать, когда сердце стучало молотом в груди, а кислорода не хватало. Нужно Иру разбудить, напоминаю себе. Скоро ребятам выдвигаться, а я могу лишить их драгоценного времени. Наверное, я так долго молчала о своём самочувствии, потому что не хотела, чтобы Азамат видел меня слабой. «Я не слабая, я не слабая!» По щеке вскатилась слеза. «Ира!» Тихо, даже на разговор сил не было. Голова раскалывалась. Ощущение, будто я сейчас задохнусь. Закрыв глаза, начала медитировать, как учила за мат. Успокоиться, не паниковать. «Ира!» Толкнула её не сильно в бок. «Вставать пора!» Всполошилась подруга. «Уже выходим?» «Мне плохо. Позови кого-нибудь!» Плохо, испугалась она. Я сейчас позову за мата. Она обулась и вылезла из палатки. Ты почему раньше не позвала? Измерив кислород в крови, давление и пульс, разозлился он. Сейчас вызовем вертолёт. Дальше ты идти не сможешь. Он сделал мне укол, принёс кислородную маску, дышать стало легче. Рамун держал мою руку в своей, делал вид, что считает пульс, а на самом деле просто по привычке поддерживал и гладил запястье. «Хотелось плакать, но я это сделаю, когда останусь одна». Все ребята столпились у палатки. «Можно я тоже вернусь в отель?» – спросила Вика. «Она не может больше идти», – пояснил Слава. «Терпела последние дни из-за меня, но больше не хочет». Вика, как и я, не была спортсменкой, наверное, поэтому мы не выдержали. Лена раньше занималась гимнастикой, а теперь регулярно бегает по утрам и ходит в зал. Ира профессионально занимается плаванием. Дэн и Славка играют в футбол за сборную университета. «Ты пойдёшь?» – обратился Рамул к Славе. «Да», – ответила Вика за своего парня. «На этом тему закрыли. Вертолёт приземлялся на площадку недалеко от лагеря. Все уже собрали палатки. Готовились двигаться дальше, штурмовать вершину Килиманджаро. Я лежала на носилках, ребята стояли рядом. Трудно было держать глаза открытыми. Но я постоянно хотела знать, где Рамол. Наверное, понимала, что скоро мы расстанемся навсегда. Азамат в стороне о чём-то разговаривал с Барасай. Мысленно попрощавшись, прикрыла глаза. Носилки подняли и понесли к вертолёту. Я знала, что Рамол рядом, держат носилки с правой стороны. Ты улетаешь? спросил Денис. Я приоткрыла глаза. Кому был адресован вопрос? Славке, что ли? Да. Раздался голос Азамата. Рамул, не вернёшься? спросил меня Денис. За эти дни я понял, что в нём есть стержень. Направь в правильное русло, неплохой получится парень, а свяжется с дурной компанией пропадёт. Мне повезло. Я встретил отличных ребят, которые стали мне братьями. Нет, твёрдо отвечаю. На самом деле, я сюда ехал не для того, чтобы покорить Киле преследовал другую цель. Эта самая цель сейчас лежит на носилках с кислородной маской. Хочется схватить её, накричать: "На хрена она попёрлась в горы? На хрена довела себя до такого состояния? Упрямая до невозможности. Нельзя было раньше позвать". Думала, что всё пройдёт, я ведь им каждый день разжёвывал, как детям. "Блин", вновь заговорил Бен, отвлёк от злых мыслей. "Фигово, привык, что ты у нас за всё отвечаешь. Теперь будешь отвечать ты". «Останешься за старшего. Английский вы знаете, один день продержитесь без меня. Малейшее недомогание, сразу обращайтесь к Барасе или Адио. Не ждите, когда станет совсем плохо. Горы не прощают ошибок и упрямства». Уснула на больничной кровати. Сейчас же она чувствует себя значительно лучше. Первую помощь, пусть и с задержкой, но вовремя успела казать. «Позови она меня раньше, может быть, и удалось продолжить путь». Нет, к лучшему, что она теперь в безопасности. Последние дни Жанна шла через село. Давление повышалось, уровень кислорода в крови падал, опасный признак. Глядя на бледное лицо Калючки, ощущал себя виноватым. Не стоило уговаривать её отца. Сидела бы сейчас здоровая дома, раз не захотела ехать на море. Не помню, чтобы я раньше так волновался из-за больных. А ведь у меня маленькие пациенты, за которых не можешь не переживать, когда они болеют. Жанна не моя пациентка, она девушка, которая меня зацепила. Зацепила так глубоко, что это реально напрягает. Все эти дни я думал только о ней. На заднем плане шли семья, знакомые, друзья, клиника, работа. Не помню, чтобы обнимая и целуя женщину, я испытывал что-то другое, кроме примитивного желания. С колючкой, счастлив, наверное, был в такие мгновения. Азамат, я с ней посижу, а ты поезжай в отель, отдохни. предложила Вика, входя в палату. Она успела принять душ, переодеться и теперь вместе с Саней пришла проведать подругу.